Глава шестая Немуров шел медленно, останавливаясь и держась за стены. Он зашел в тамбур. Свет падал из дверных окон, мутный и грязный. В углу кто-то стоял. Отделившись от стены, темный силуэт шагнул навстречу, преграждая дорогу. — Сожалений мне твоих не надо, и так тошно. — сказал Немуров. — Пусти, стоять тяжело. — Позволь только один вопросик. Уж очень любопытно. — Пойдем в купе, там и поговорим. — Давай лучше здесь. Все-таки меньше чужих глаз. Да в купе стены тонкие. Немурову показалось, что ему подмигнули. Или так свет обманул? — Не наигрался еще в сыщика, граве? — спросил он. — Смотри, как бы чего не вышло и урусов у нас последняя надежда все что осталось от команды а дюпре спросил Граве, дождавшийся в засаде до того что промерз в тамбуре не топили из щелей дула барону теперь не до марафона я его успел крепко отделать бедный бутовский на глазах растаяла команда ничего Его любимчик Паша Чичеров за всех выступит. «Я, конечно, слава, честь, надежда!» Немуров довольно похоже передразнил манеру Чичерова и изъясняться обрывками фраз. «Еще Ванзаров есть. Надеюсь, он хорошо выступит в борцовском турнире», сказал Гравы и понял, что говорить этого не следовало. Немуров толкнул его в плечо, требуя пропустить. «Все, прости дурной язык. Утешь только мое любопытство». Чтобы отвязаться от этой надоедливой мухи, Немуров согласился, но торопил. Боль кусала его все злее. «Ты помнишь вечер, когда Бобби давал прием?» Немуров не счел нужным отвечать, и так понятно. «Всего-то два дня назад. Такое не забудешь». «Так вот, что интересно», — продолжил Граве. «Рибер крутил большую политику и все время с кем-то общался». «А ты вроде был неудел, и все поблизости Женечки терся». «Чего тебе надо?» — откровенно грубо спросил Немуров. «Ты что вынюхиваешь? Мало этого, с усами, так и ты туда же лезешь!» «Помнишь, незадолго до того, как Бобби стал разливать виски?» — Грава невольно облизнулся. «Случилось одно маленькое обстоятельство». «Какое еще обстоятельство?» «Женечка что-то заметила странное». Я это запомнил, потому что она посмотрела удивлённо. Так удивлённо. А за ней и ты глянул. Ну а где два, там и третий? Мне тоже стало любопытно. Только когда я посмотрел, ничего не понял, только чья-то спина мелькнула. Потом всё это сумасшествие случилось, ну я и забыл. А вот только теперь вспомнил. Ну вот какая история. Спину ту я мельком видел. И что в ней было такого интересного, не знаю. Что ты от меня хочешь? – спросил Немуров, чувствуя, как его задели. Но поворачиваться не стал. Кто-то быстро пробрался через тесный тамбур. Только одно. Вспомни, что так Женечку удивило. Немуров охнул и здоровой рукой толкнул граве. Пусти, мне лечь надо. Так что она увидела? – наседал тот. «Ты ошибся, я ничего не помню», — сказал Немуров и пошел в вагон, но обернулся на пороге. «И не вздумай лезть с вопросами к Женечке. У меня хоть одна рука осталась, но хватит, чтобы из тебя дух выбить, понял? И близко не приближайся к ее купе!» Граве обиделся. Он не мог ошибиться. Он так долго вспоминал эту мелочь, какая на званых вечерах и балах случается через секунду. Кто-то на кого-то взглянул, «Кого-то что-то заинтересовало? Что тут такого?» «Но ведь это же было! Было в этом нечто важное! Если бы только знать, чью спину видел, и что в ней было такого, и почему Немуров так обозлился!» Следовало немедленно это обсудить. Гравы заглянул в ресторан и убедился, что Ванзаров чрезвычайно занят беседой с официантами. Они стояли тесным кружком и о чем-то шептались. «О чем можно так дружески беседовать с обслугой?» Грава не представлял. «Наверное, меню обсуждает. Дело это важное, тут мешать нельзя». И он тихонько выскользнул в тамбур.